а также самая трудная его задача. Пока человек соединен этими первоначальными нитями с матерью, отцом, семьей, он чувствует себя в безопасности. Он все еще плод, кто-то другой за него отвечает. Он не желает быть отдельным существом, облеченным ответственностью за свои действия, обязанным выносить суждение, брать жизнь в собственные руки. Оставаясь ребенком, человек не только избегает фундаментальной тревоги, необходимо возникающей при полном осознании своего «я» как отдельного существа, но также радуется безопасности, теплу и несомненной близости. Но он платит за это высокую цену. Ему не удается стать полноценным человеческим существом, развить способность к разному и любви. Он остается зависимым и сохраняет чувство непрочности, которая проявляется, как только первичным нитьем угрожает разрыв. Все его умственные и эмоциональные действия связаны с авторитетом первичной группы, поэтому его убеждения и интуиции ему не принадлежат. Он чувствует симпатию, но это животная симпатия, тепло стоило, а не человеческая любовь, которое предполагает в качестве своего условия свободу и независимость. Инцестуозно ориентированный человек способен к чувству близости с теми, с кем он знаком, но не способен тесно связать себя с незнакомцем, то есть с другим человеческим существом как таковым. В такой ориентации все чувства и идеи оцениваются не в терминах добра и зла, истины и лжи, а в терминах знакомого и незнакомого, когда Иисус говорил, «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее». Он не имел в виду проповедь ненависти к родителям. Он высказывал в самой недвусмысленной и резкой форме тот принцип, что человек, чтобы стать человеком, должен порвать инцестозной связи и обрести свободу. Привязанность к родителям только одна, хотя и наиболее фундаментальная форма инцеста. В процессе социальной эволюции домашними и родными становятся племя, нация, раса, государство, класс, политическая партия, множество других институциональных форм и организаций. Здесь и корни национализма и расизма, которые, в свою очередь, суть симптомы человеческой неспособности воспринимать себя и других людей в качестве свободных существ. Можно сказать, что развитие человечества идет в направлении от инцеста к свободе. В этом ключ к объяснению универсальности табу на инцест. Человечество не смогло бы прогрессировать, если бы не отводило от матери, отца и братьев с сестрами Потребность человека в близости. Любовь к жене предполагает преодоление инцестуозных желаний. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Назначение табу на инцест выходит далеко за эти пределы. Развитие разума и всех рациональных ценностных суждений требует, чтобы человек преодолел инцестуозность и основанными на знакомстве критериями правильного и неправильного. Объединение мелких групп в более крупные с биологическими последствиями этого объединения было бы невозможным без табу на инцест. Неудивительно, что цель, столь настоятельной с точки зрения социальной эволюции, была защищена сильными и универсальными табу. Но хотя мы и продвинулись в преодолении инцеста, Человечество еще далеко от того, чтобы победить его. Группировки, с которыми человек чувствует инцестозную связь, стали больше, и область свободы расширилась, но связь с этими большими объединениями, заменяющими клан и земли предков, все еще очень сильна, и только полное преодоление инцестозности позволит достичь братства людей. Подведем итоги. Утверждение Фрейда, что Эдипов комплекс, инцестузность есть.